вам случалось бывать далеко-далеко в будущем? Дальше нашего сектора ни разу. Вот доктор Твиссел, так тот был даже в пятидесяти тысячном. Разрази меня время, прошептал Купер. Это еще пустяки. Некоторые вечные бывали даже за сто пятидесяти Ну и что там? А ничего, угрюмо ответил Харланд. Волно всяких тварей, но разумных существ нет. Человечество исчезло, вымерло, уничтожено. Не думаю, чтобы кто-нибудь мог ответить на этот вопрос. А разве никак нельзя изменить это? Видишь ли, начиная с семидесятитысячного и дальше, начал был Харлан и осёкся. Послушай... Время, нас повели, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Существовала тема, к которой вечные относились чуть ли не с суеверным страхом. По молчаливому соглашению они избегали разговоров о скрытых столетиях. Так назывался период времени между семидесятитысячным и сто пятидесятитысячным. Своими скудными познаниями Харлан был обязан лишь тесному сотрудничеству с Твисселом. Наверняка известно было только то, что ни в одном из тысяч этих столетий вечные не могли проникнуть во время. Двери между вечностью и временем были непроницаемы. Почему? Этого не знал никто. Твиссел как-то заявил с усмешкой, «Когда-нибудь мы и до них доберемся». А пока нам вполне хватает хлопот с семью-десятью тысячами столетий. Однако этот довод показался Харлану малоубедительным. Из разрозненных замечаний Твиссела харланд заключил, что делались попытки изменить реальность в столетиях, непосредственно предшествовавших семидесятитысячному, но без должных наблюдений в последующих веках трудно было рассчитывать на успех. «А что произошло с вечностью после 150-тысячного?» Харланд вздохнул. Купер, очевидно, не собирался менять тему разговора. «Ничего не произошло», — ответил он. «Секторы имеются в каждом столетии, но после 70 в них никто не живет. Секторы тянутся на миллионы лет, пока не исчезнет всякая жизнь на Земле, и после этого...» пока солнце не вспыхнет как новое, и даже после этого вечности нет конца. Поэтому-то ее и называют вечностью. Разве наше солнце стало новой? Разумеется, иначе не было бы вечности. Солнце, превратившись в новую, стало нашим источником энергии. Ты себе даже не представляешь, сколько энергии требуется для создания темпорального поля. Поле, созданное... Малансоном имела протяжённость всего две секунды от одного конца до другого и был таким малым, что едва вмещалось в головку, но для него потребовалась вся энергия атомной электростанции за целый день. Почти сто лет ушло на то, чтобы протянуть тонюсенькое, как волосок поля, достаточно далеко в будущее и начать черпать лучистую энергию вспышки солнца. Лишь после этого... Удалось создать поле настолько больших размеров, что в нем смог поместиться человек. «Как все это интересно!» — вздохнул Купер. «А меня все еще пичкают».